Глава седьмая. Каживеннику. Дядю очень интересуют песни, которые поют родственники. Дедушка хочет знать, как проходит подготовка к торжествам. Понравились ли вам подарки? Андрей. Совхоз Староборисов Борисовский район Минской области Бсср двадцать второе августа сорок первого года. 3.18 Давно сержант Нечаев не испытывал такого дискомфорта. Пожалуй, всех времен, как головной дозор их отряда окруженцев, наткнулся на двух непонятных гражданских в Налибокской пуще. С тех пор он, старший сержант пограничных войск, ощущал какое-то необъяснимое спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Может, от того, что наконец встретились им тогда не такие же бедолаги, окруженцы, единственной целью которой было дойти до своих, а то и просто спрятаться, убежать от страшной несуразицы так неудачно для страны начавшейся войны. А стойкие и злые бойцы, девизом которых, казалось бы, лозунг больше врагов придет, больше набьем. Нет. Не казались они Андрею Нечаеву бесшабашными придурками, вроде отчаянных махновских конников, известных ему по рассказам отца, которому довелось вдоволь покуролесить в окрестях гуляй поля в гражданскую. Больше напоминали они пограничнику снаряды тяжелых гаубиц, что идут к своей цели, не взирая ни на какие внешние обстоятельства. Вокруг может моросить октябрьский дождь или жарить июльское солнце, бушевать ураган или валить снег, но снаряд, если он, конечно, правильно нацелен, обязательно долетит до врага. А долетев, выплеснет всю свою внутреннюю ярость, спрессованную в десятках килограммов тротила. Иногда Андрею казалось, что члены спецгруппы, воспринимает войну как увлекательную, хоть и смертельно опасную, игру, что, впрочем, не мешало им заботиться о своих подопечных со всем прилежанием. Сам сержант не мог вспомнить ни одной операции, на которую их отпустили бы без подобного инструктажа. Но и импровизации чекисты не чурались. Имея за плечами 8 лет, Ну, говоря по старорежимному беспорочной службы, Нечаев, тем не менее, долго не мог привыкнуть к этой странной смеси тщательного планирования и исполнительской инициативы. В этом состоянии он пребывал до тех пор, пока, наконец, не понял. Эти люди не только и не столько командовали ими, сколько пытались научить, поделиться всем, что знали и умели сами. Когда он водил своих ребят в тир, ну, как прозвали в партизанском отряде, в снайперские засады на шоссе у бог то в полной мере осознал, насколько эффективен такой подход выдрессировать базовые навыки до максимально возможного автоматизма, а затем позволить подчиненным действовать Применяясь к местным условиям. Сейчас же на Андрея лег груз необычайный, непривычной ответственности. И мосты надо уничтожить, во что бы то ни стало. И ребят своих, уже получивших почетное прозвище «Нечаевцы», терять он себе позволить не мог. И обстановка сложилась, мозги сломать можно». Из-за классического «гладко было на бумаге» да забыли про овраги. До объектов их группа добиралась на 6 часов дольше, нежели рассчитывали при планировании операции или достав. Где-то приходилось приставать к берегу и маскироваться, избегая обнаружения, не кстати и нарисовавшимися на берегу немцами. В иные моменты скорость сплава не соответствовала запланированной. В общем, набежало в сумме приличное отставание от графика. И в настоящий момент до контрольного времени подрыва оставалось всего чуть меньше семи часов. А минеры только-только приступили к установке зарядов. Изначально предполагалось, что подрыв будет осуществлен с помощью замедлителей с часовым механизмом. Специально чтобы команды минеров могли отойти на максимальное расстояние. При той плотности немцев, что была днем на шоссе, погоня обещалась знатная. Вот и попали нечаевцы во временную вилку. Выставишь замедлитель на 10 часов утра. Есть шанс, что нормально отойти не получится. Дашь себе запас, сдвинув время взрыва на пару часов? не выйдет одновременного взрыва пяти мостов на шоссе. Да и немцы, всположенные диверсиями остальных групп отряда, могут начать осматривать эти два моста и обезвредят мины. А ведь время выбирали, не на авось. Активное движение по дороге начиналось с семи утра, так что взрыв не только мост разрушит, но и максимальные потери противнику нанести сможет опять же к запруженному машинами и пехотными колоннами шоссе ремонтникам добираться будет куда как сложнее товарищ белый так на сколько часы заводить снова шепотом спросил один из минеров нечаев поднес к глазам бинокль не столько чтобы рассмотреть что нибудь в предутренной темени сколько для того, чтобы дать себе еще чуть-чуть времени для принятия решения. Если Гуров пришел пять минут назад, значит, один из зарядов под быком уже закрепили. Следовательно, если рассчитывать на худшее, то мужикам осталось еще полчаса, в который уже раз начал расчеты Андрей. Пусть будет сорок пять минут. Тогда назад они вернутся еще через тридцать, все ж таки почти километр, хоть и вниз по течению. Будет уже начало пятого, то есть начнет светать. Пограничник аккуратно придавил особенно наглого комара, ухитрившегося пробраться под сетчатую накидку. Здесь, на пойменном болоте, этих кровопийц было столько, что уже через час партизаны перестали обращать на них внимание. Но накидки и кое-какие народные средства пока спасали. Но туман уже собирается достаточно плотный, так что есть все шансы, что немцы не засекут. А уходить? А уходить будем по-лисьему. Подхватим на противобложном берегу Березины группу, что ставить мину у Большого Стахова, и постараемся тихонечко сплавиться к Новоборисову. Выгребать против течения, имеющего в этом месте скорость в полметра в секунду, дело неблагодарное. А вот проскочить на рассвете между двумя частями города, разделенного речной долиной в полкилометра шириной, стоит попробовать. Как договаривались? На десять.